Глава 14. «А кстати, чего мы хотим добиться? Или зачем детям родители?» «Вам никогда не удастся создать мудрецов, если вы будете убивать в детях шалунов» – Жан-Жак Руссо. «Усилия взрослых направлены в сущности на то, чтобы сделать ребенка удобным для себя» – Януш Корчак. С тем, зачем мы рожаем детей, разобрались. Теперь давайте ответим на вопрос «Зачем детям родители?» Он только на первый взгляд кажется простым. Мы же точно знаем, зачем мы нужны ребенку. Чтобы его кормить, воспитывать, защищать, развивать, дать ему образование, сделать из него человека. Можете продолжить список. Не сомневаюсь, можете. Не стоит. Не надо обольщаться по поводу своей многогранной и великой миссии. Миссия у нас с вами хоть и великая, но совсем не многогранная. «Единственная миссия родителей в том, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни. Все, других задач у нас нет. Если кто-то сейчас захочет мне возразить, у него вряд ли это получится. Именно исходя из этого мы, плюс доминанты, должны прививать ребенку те или иные качества, а другие не трогать, ребенок их сам себе привьет». Во взрослую жизнь нам нужно выпустить счастливого человека. И здесь, внимание, запоминаем важную штуку. Из удобного ребенка никогда не получится счастливого человека. Счастливый человек умеет настоять на своем. Для этого он должен уметь спорить, отстаивать свою точку зрения, говорить «нет». По этому поводу история из интернета. Астма у 16-летней прекрасной девушки. Поменялся учитель физкультуры. Таинственным образом при этом исчезла справка о том, что девушке нельзя бегать на время. Новый учитель заставил бегать, несмотря на предупреждение о том, что у подростка астма. Кашляет дитя уже два часа. Хорошо, что астма легкая. А если бы все не так хорошо закончилось? Дорогие педагоги, пожалуйста, позаботьтесь о себе. Будьте внимательнее к таким подросткам. Пост в Фейсбуке. «Вынуждена разочаровать». Дорогих педагогов, которые будут внимательнее к таким подросткам, мало. В основном педагоги будут требовать справку «нету? Беги, не выдумывай» в подтверждение комментарий к посту. Безбашенные учителя – это не редкость, к сожалению. Учительница физкультуры заставила сына сдавать нормы ГТО и бегать на время, зная, что у ребенка оперированное сердце. Пока справку об освобождении не принесешь, обязан делать как все». Вот у нас сейчас такая ситуация, пока мы не получили официальную справку, учитель в прямом смысле заставляет заниматься. Мое при диабете все пытаются накормить в школе, а до этого в садике. Мол, жалко им ее, но моя кремень, слава богу, либо в сумку прячет, как хомяк, либо отдает друзьям. Но пару раз съедала, когда совсем маленькая была. Сахар взлетал до пяти, и я бежала в садик с сердцем наружу. Когда после тяжелого гриппа физкультурница заставила ее, несмотря на освобождение, отрабатывать лыжный шаг без лыж, но с палками, ходьба. Я разговаривала сперва с педагогом, затем со школьной медсестрой, затем с завучем. Больше физкультурница ребенка не трогала. Но это надо постоянно мониторить. Дочь после той физры я домой еле довела, так она измоталась. Скажите, нам нужны дисциплина и оценка ценой здоровья ребенка? О ценой жизни. В данном случае речь не о педагоге, который не увидел справку, а о девочке, которая в 16 лет не смогла отказаться от действия, наносящего прямой вред ее здоровью. Почему так происходит? Потому что ребенок не умеет твердо сказать «нет» педагогу, тренеру, кому угодно. Его научили слушаться взрослых. Его воспитали удобным, а не счастливым. Для его родителей показатель идеальных отношений с ребенком его подчинение требованиям взрослого. Да, они тренируются на нас. А на ком, скажите, им еще тренироваться? Если ребенок не спорит с нами, а лишь беспрекословно подчиняется, если он не умеет отказывать прежде всего нам, то это серьезный повод задуматься, что мы делаем не так. Неумение сказать «нет» может привести к очень серьезным последствиям там, где мы и не ждем. Если ребенок не умеет сказать «нет» вам, то, скорее всего, он не скажет этого «нет» никому, даже под страхом смерти, и это не фигура речи. Хорошо подготовленный к ситуации конфликта ребенок тоже может не выдержать натиска взрослого и справиться с манипуляциями вроде «ты подведешь весь класс». Посмотри, все ребята бегают, едят сладкое, поднимают стульчики, стоят на голове. Он должен владеть приемом переноса ответственности на нас, родителей. Мне мама не разрешает, звонить ей. Прием важный, поскольку, во-первых, хорошо страхует от нежелательных последствий, а во-вторых, служит мостиком между «мама не разрешает» и «я не буду, мне нельзя». Применяя его, ребенок понимает, я не сделал то, чего от меня требовали, потому что это опасно для здоровья. Учитель позвонил маме и не стал меня заставлять. Все сделали, а я нет, и ничего не произошло. В следующий раз скажет нет сам. Кстати, психическое здоровье тоже здоровье. Об этом надо помнить, и его тоже стоит беречь с молоду. История из жизни. «Анька училась в пятом классе. Однажды она пришла из школы в слезах. Я испугалась. Моя девочка плачет редко, очень редко. Если она говорит, болит живот и плачет, значит, надо вызывать скорую помощь. Она с раннего детства сжимает зубы и не плачет, когда у нее берут кровь или делают укол в десну при удалении зуба. Причина оказалась более чем уважительной. Ей и ее подруге Оле объявил бойкот весь класс». То еще испытание для пятиклассниц. И главная причина у класса тоже более чем уважительная. Нашей классной руководительнице по совместительству англичанки срочно понадобилось бегать в поликлинику. При нынешней учительской нагрузке в две смены сделать это можно только в рабочее время. Она убежала, оставив английскую группу на коллегу, немку. Коллега зашла в класс, дала детям задание, а моей дочери и ее подруге еще и поручение записать на листочек фамилии тех, кто плохо себя ведет. Они и записали по-честному, передали листочек классной руководительнице, когда она прибежала к концу урока, и получили бойкот. По большому счету, справедливо. Это был непростой разговор с дочерью. Она впервые услышала, кто такой стукач, почему стукачей не любят, чем отличается доносительство от принципиальности, честности и законопослушности». «Мне пришлось объяснить ей, что можно отказаться от выполнения поручения, если оно не вписывается в рамки ее школьных обязанностей. Что следить за порядком в классе – обязанность не ее, а учителя. Что слежка сама по себе – это отвратительно. Что она – дочка, никак не может повлиять на дисциплину в классе, потому что для этого она еще недостаточно взрослая. Проблема с бойкотом, слава богу, решилась на следующий день, благодаря мудрости и профессионализму классного руководителя, который которая тот список даже не читала, а я крепко задумалась. «Анька не ябеда, я это точно знаю, потому что в семье есть Ваня на год младше, и никогда дочка не ябедничает на брата, а он на нее». Мои дети четко понимают, что рассказать о нехорошем поступке другого человека надо, только когда этот поступок связан с опасностью. Может случиться пожар, например, или Ваня забыл надеть шарф, выходя на улицу в мороз, но и в этом случае дочь сначала сто раз скажет про шарф самому Ване. Или когда не получается самостоятельно справиться с ситуацией, требуется мое вмешательство и защита». Но чтобы вот так, на уровне «он себя плохо вел», чтобы подставить или просто навредить другому, чтобы показать «я хороший, а он плохой» — никогда. Они знают разницу между наябедничать и посоветоваться, наябедничать и попросить о помощи. И в тот злополучный день дочка писала список не потому, что хотела понравиться или самоутвердиться, а потому что ей это поручили. Ведь нельзя же отказаться от поручения учителя. Ябедничество, доносительство, у нас традиционно культивируется в начальной школе. Каждый учитель, работающий в пятых классах, хорошо это знает. Не меньше полугодия уходит на то, чтобы отучить детей доносить на товарищей. Каждая вторая поднятая на уроке рука означает, что сейчас прозвучит что-то вроде «А Вова рисует в тетради» или «А Наташа у меня списывает». Хотя в 11 лет дети, как правило, уже хорошо различают ситуацию, когда вмешательство взрослого необходимо и когда оно нежелательно. Это в 3 года малыш не ябедничает, а делится информацией. Это в 5 он еще не может регулировать свои эмоции и не понимает, когда ему действительно нужна помощь взрослого, а когда он просто завидует или обижается. А в 7 лет дети приходят в школу, поднимаются на новую ступеньку социализации и начинают самоутверждаться, кто как может. Они хотят понравиться учителю и завоевать авторитет. Как? Самый простой способ подняться, опустить того, кто рядом. Маша не принесла карандаши, а я принес. Сережа уронил цветочный горшок, а я в это время спокойно, как вы, Мариванна учили, сидел за партой. А Мариванна вместо того, чтобы разглядеть истинную причину такой страсти к доносительству и найти для ребенка другой способ заслужить ее доверие, говорит «Молодец, спасибо». Есть, безусловно, и другие учителя, те, кто терпеливо и настойчиво изживает эту привычку, понимая, что она формирует неверную систему ценностей, тормозит личностное развитие ребенка. Есть, но мало, потому что иметь карманного доносчика удобно, а что там с этим доносчиком дальше будет, это уже Ванну не волнует». У нас вообще учителя часто не волнует, чем обернется для ребенка его конкретное действие. И это плохо, очень плохо. Потому что любое действие учителя должно быть в интересах ребенка. Та учительница, которая давала моей дочери поручение написать список, она, в принципе, не затрудняла себя размышлениями, в какое положение она ставит ребенка. Главное, что мне вообще непонятно, зачем. Ясно, что добиться тишины в классе таким незамысловатым методом нельзя. 12 пятиклассников будут сидеть тихо в отсутствии учителя, просто так, получив задание, только если они глухонемые. Восьмиклассники могут, а пятиклассники нет. Еще вопрос. Какие дисциплинарные меры предполагались по отношению к тем, кто окажется в списке? Какие претензии могут быть к детям, если в классе нет взрослого? И главное, почему мой ребенок должен брать на себя обязанности доносчика – Отмечу, что попала Аня случайно. Эта учительница ее не учит, не знает и просто ткнула пальцем в сидящих за первой партой девчонок. Таким образом, поставив их в ситуацию, когда при любом раскладе они окажутся виноватыми. Или перед учителем, или перед одноклассниками. Нам повезло с классным руководителем, и конфликт был разрешен быстро, потому что Аня рассказала об этом мне, а я позвонила нашей замечательной Ольге Ивановне. А сколько детей не придут со своей бедой, а это беда, К родителям. До чего может довести детская принципиальность, мы все знаем. Сейчас Аня учится в седьмом классе. Она спокойно может отказаться от поручения, если считает, что оно неправильное. Она не заполняет многочисленные анкеты с вопросами, бьют ли тебя дома. И кто из учителей тебе больше нравится. Потому что считает это вмешательством в свою личную жизнь и нарушением границ. И да, время от времени она пользуется приемом «мне мама не разрешает». Я спокойна за дочь, потому что знаю, что она умеет сказать «нет». И сын, кстати, тоже. Это дает надежду на то, что они скажут «нет», когда им предложат попробовать наркотики. А им предложат. Предложат всем, не сомневайтесь. Из согласного на все ребенка вырастет согласный на все взрослый. Из послушного, тихого, покладистого, не умеющего постоять за себя ребенка никогда не вырастет активный, уверенный в себе, самодостаточный взрослый. И если вы хотите, чтобы ребенок вырос счастливым, спросите себя, как вы сегодня учите его отстаивать свою позицию, не давать собой манипулировать, позволять себе отдых? Спросили? Ответили? Вас устроил ответ? Поздравляю, вы настоящий плюс-доминант с большой буквы «П». Плюс-доминант сформирует у своего ребенка важное умение – говорить «нет». Но вернемся к здоровью. Важное базовое умение, которое мы должны привить своим детям, это умение следить за своим здоровьем и относиться к нему бережно. Без фанатизма. Я сейчас не про шапку. Детей, так или иначе нездоровых, с каждым годом становится, к сожалению, все больше. Детям противопоказаны физические нагрузки. Показаны диеты, у них проблемы со зрением и пищеварением, у них аллергии, диабет, кардиологические и прочие диагнозы. Увы. И если ребенок страдает серьезным хроническим заболеванием, наша задача – научить его прежде всего реально оценивать свое здоровье. Помогать себе в критической ситуации. Ребенок должен знать, что делать, когда принять какое лекарство, когда лечь и полежать, когда просить о помощи. Ребенок должен понимать, какие для него существуют ограничения и риски, и почему, и принимать их. Не ставить на себе крест, не превращаться в безвольную мумию, овладеть способами оказания себе помощи. Да, трудно объяснить малышу, что ему нельзя съесть лишнюю конфету или апельсин. Но объяснять надо. Не отвлекать, не обманывать апельсин невкусный, а объяснять и предлагать что-то взамен. Нельзя замалчивать проблему. Если ребенок с раннего возраста знает о своих особенностях и о том, как с ними справляться, то принятие ограничений произойдет почти естественным путем. Если он категорически не хочет смиряться с ограничениями, покопайтесь в себе. Скорее всего, вы тоже не готовы с ними смириться. Первостепенная задача родителей – научить детей реально оценивать свое здоровье и оказывать себе необходимую помощь. История из жизни. Тимуру 14 лет. Он учится в музыкальной школе, играет на двух инструментах – фортепиано и гитаре. Хорошо играет, я слышала. Это потому, что мама и бабушка создают ему условия. А еще он занимается в нашей мастерской журналистике. На осенних каникулах мы выезжаем на турбазу. База у нас хорошая и нам очень нравится, кроме всего прочего, что мы сами готовим там еду. В последний вечер на турбазе мы садимся вокруг свечки и разговариваем о том, что каждому из нас дала поездка. Ребята говорят о том, что подружились, научились держать в руках видеокамеру, чистить картошку и варить борщ и еще много о чем. Я впервые услышал фамилию поэта Рождественского. Я узнал, какой уйти от конфликта. Я выучила песню Виктора Цоя «Группа крови на рукаве». Я понял, что можно прожить без телефона. «Я влюбилась. Я наконец-то узнала, что такое прокрастинация. Я научился наливать себе в тарелку борщ», — сказал Тимур. «Как?» — спросили хором все остальные. «А раньше? А раньше бабушка наливала». «Какой смысл уметь играть на двух музыкальных инструментах, если ты не умеешь налить себе борщ?» Нет, конечно, вполне возможно, что Тимур достигнет славы, о которой сегодня даже не мечтают Денис Мацуев и Юрий Башмет вместе взятые. А очередь из желающих налить ему борщ выстроится от Москвы до Парижа. Но дело в том, что до этого счастливого времени надо как-то дожить, желательно регулярно питаясь. Музыкальные, спортивные, научные и прочие способности и достижения хороши тогда, когда они идут в комплекте с еще одним базовым умением – Умением себя обслужить. Это умение во взрослой жизни понадобится гораздо чаще, чем все остальные. Больше того, остальные вообще не будут иметь смысла, если этого нет. Самообслуживание – это не только умение собрать портфель и вытереть пыль в своей комнате. Это умение приготовить себе завтрак, например, из продуктов, которые сами в холодильнике не появляются. Значит, это еще и умение сделать необходимые покупки, А это время и деньги. Значит, это умение распределять время и деньги. У вашего ребенка есть карманные деньги? Определенная сумма или сколько получится – Это умение пришить пуговицу, постирать носки, погладить рубаху и брюки, вкрутить лампочку, отключить краны в случае протечки и, да, забить пресловутый гвоздь. И приклеить пластырь, если в процессе забивания гвоздя что-то пойдет не так. Что из перечисленного умеет делать ваш ребенок, когда вы планируете его этому научить? Точно успеете до поступления в вуз в другом городе? А до переезда на съемную квартиру с девушкой? Не надо ограждать ребенка от бытовых хлопот, потому что он же учится, еще успеет. Берите его в магазин, объясняйте, почему вы покупаете именно этот товар, как будете его использовать, как вы распределяете имеющуюся сумму денег. Пусть он не доделает упражнения по русскому языку, но даварит борщ. Это важнее. Хотите, чтобы ребенку было уютно во взрослой жизни? Привейте ему навыки «самообслуживание». Мы с вами точно знаем, что в жизни взрослого человека случаются неприятности. В жизни каждого взрослого человека, вне зависимости от социального, семейного и материального положения, профессии, национальности, цвета глаз, группы крови и отношений с родителями, они бывают большими и маленькими, и очень большими, и огромными, когда кажется, что жить вообще незачем. Нас накрывают эмоции, не всегда положительные. У нас случается горе. Нас предают, обманывают, бросают, увольняют с работы, нам хамят, не доверяют. Не хочется об этом думать, но нашим детям во взрослой жизни придется столкнуться с тем же самым. В такие моменты им надо будет уметь себя поддержать. И это умение не появится само собой. Знаете, кто справляется с жизненными невзгодами лучше всех? Тот, кто учится этому с детства. Для того, чтобы уметь себя поддержать, надо точно знать, что с тобой происходит. Надо уметь различать свои эмоции. Злость успокаивается одним способом, обида – другим, страх – третьим, волнение – четвертым. Значит, надо видеть между ними разницу. Этого можно добиться, если с самого раннего детства их проговаривать. «Ты упал и испугался». Ты не успела досмотреть мультик, и тебе обидно. У тебя не получился рисунок, и ты разозлился. Завтра тебе выступать на концерте, и ты волнуешься. Злишься? Поколоти подушку или покричи, если никого не испугаешь. Обиделся? Поплачь. Боишься? Нарисуй свой страх, и давай найдем объяснение тому, что происходит и как избежать неприятностей. Злишься без причины? Давай разберемся, почему». «Вчера ты лег спать позже, чем обычно, и не выспался, поэтому у тебя не хватает сил справиться со своей злостью. Давай поспим». Понятно, что все это не панацея. Способов понять свои эмоции и справиться с ними много, но принцип понятен. Взрослеющему человеку будет гораздо легче, если он научится сам себя поддерживать. И здесь, как и везде в отношениях с ребенком, работает правило ВВС – «вместо», «вместе», «сам». Сначала мама посадила на коленки, погладила по голове и убедила, что все будет хорошо. Потом папа научил бить по боксерской груше, а потом вдруг получилось, справился сам. Всякий раз, когда в ответ на детские переживания мы говорим ребенку «это все ерунда, гроша ломаного не стоит, такой большой абабайку боится», мы внушаем ему, что его переживания ничего не стоят, что они совсем не настоящие. Спустя много лет этот выросший ребенок не поверит в то, что он имеет право переживать, не будет знать, что переживания – это нормально, что с ними надо справляться». Всякий раз, когда мы обесцениваем детские эмоции, отказываемся воспринимать их всерьез, жалеть ребенка, помогать ему справиться с собой, мы внушаем ему убеждение в том, что помощи ждать не от кого, в том числе и от себя самого». Самоподдержка – это не только и не столько команда самому себе «соберись, тряпка!». Это умение просить о помощи, выйти на сложный разговор, согласиться со своей неидеальностью, дать себе право на ошибку, разрешить себе испытывать разные чувства, даже негативные. Вспомните об этом, когда вам захочется сказать ребенку, что злиться плохо, а плакать некрасиво. Мы должны научить человека не закапывать свои чувства, а справляться с ними и регулировать их. Ребенку, а позже взрослому, будет гораздо удобнее жить, если он научится отличать эмоции от физиологии. Тогда есть надежда, что он не будет лечить тоску алкоголем, а обиду наркотиками. Ребенку легче справляться с проблемами, если он будет все о себе знать. Что помогает ему восстановить силы? Одному надо закрыться в комнате в одиночестве, другому оказаться в гуще людей. Что способствует нормализации настроения? Одному надо поспать, а другому поиграть в футбол. Что позволяет справиться с бессилием? Кому-то легче одному, а кому-то в компании. Современные подростки, вчерашние дети, научились резать себя бритвой. Иногда это желание привлечь внимание, потому что не знают, как еще это можно сделать, чтобы наверняка. Иногда показатель психического недомогания, и тогда эти проблемы решает доктор. Но часто желание физической болью победить боль душевную. С кровоточащей раной на руке справиться легко, ее надо обработать йодом и заклеить пластырем. Что делать с душевными ранами наши дети не знают, и этому их надо учить с самого детства. Что мы делаем, когда у нас возникают проблемы? Мы их решаем. Владеть навыками самоподдержки значит знать, что решение есть, и уметь его найти. Эти знания и умения ничуть не менее важны, чем умение говорить на трех языках. А если совсем честно, то они важнее. Умение поддерживать себя важнее умения говорить на трех языках. Мы поговорили о двух важных «С» – самообслуживании и самоподдержке. Это базовые понятия, с которыми, к сожалению, не знакомят в школе. Следовательно, сформировать их у своих детей только наше родительское дело. Плюс доминант так и поступает. Но в отличие от всех остальных родителей, он знает еще об одном понятии – самоопределении. Я заметила одну странную особенность современных родителей. Они хотят казаться очень продвинутыми и демократичными до определенной черты. У меня есть знакомая мама, которая не разрешает 14-летней дочери красить ногти. В ответ на мое изумление она, ни на секунду не сомневаясь, в своей правоте заявила, ну должна же я ей хоть что-то не разрешать. Девочке и правда можно многое. Гулять допоздна, иногда пропускать школу, самой покупать себе одежду, посещать кафе, встречаться с мальчишками постарше и еще много чего. Нельзя только красить ногти и выбирать профессию». Это вечная проблема, но в наше время она обострилась как никогда. Это объяснимо. Современные мамы и папы – первое российское поколение, повзрослевшее в условиях рыночной экономики и очень хорошо знакомое с трудностями поиска работы. Они честно пытаются написать такой сценарий жизни ребенка, при котором он будет востребован как специалист. Анализируют перспективы рынка труда, делают выводы и направляют сына или дочку в нужном, как им кажется, направлении. Это хорошо, особенно когда совпадает с талантами, интересами, мечтами ребенка. А если не совпадает, то пусть ребенок овладеет хоть самой востребованной профессией в мире, счастливым он не станет. Удобным, да. Семье, работодателю, старикам-родителям, но не себе самому. Самоопределению – тоже учат с детства. И это относится не только к профессии. Это вообще почти не о профессии. В конце концов, профессию человек всегда может поменять, если надоест. Вот вырвется из-под родительского контроля и поменяет. Ведь этот выбор происходит в достаточно нежном возрасте, когда еще очень трудно понять, чего ты на самом деле хочешь. Гораздо важнее самоопределение личностное. Всю жизнь человеку придется выбирать между добром и злом, любовью и выгодой, радостью и озабоченностью, правдой и ложью, войной и миром, между менее полярными понятиями. Всю жизнь ему придется находить свое место в семье, в коллективе, в профессии, в собственной судьбе. Выбор этот порой мучителен. Жизнь на каждом шагу ставит нас в положение буриданова осла. Чтобы не повторить судьбу несчастного мифического животного, надо владеть умением делать выбор, Умение вырастает из обучения, обучаем мы, родители. Плюс доминант постарается облегчить процесс обучения, исключив на ранней стадии возможность выбора там, где порядочный человек не задумывается, потому что для него все очевидно. Нельзя воровать, проявлять насилие, издеваться над слабым, наносить вред. Кстати, тот самый Жан Буридан, французский философ XIV века, занимаясь исследованием человеческой психики, предположил, что необходимость выбирать в два раза замедляет принятие решения. То есть, чем раньше человек определится с основными ценностями, тем меньше ему придется раздумывать или не придется вообще. Как это поможет нашим детям в жизни? Очень поможет. Им не придется выбирать между мнимой доблестью и нежеланием быть как все, когда им предложат попробовать наркотики. Они не станут задумываться перед выбором, взять чужое или нет. А как быть в ситуациях, когда выбор не такой радикальный и на самом деле необходим? Действовать по известной нам формуле ВВС. Сначала принимая решение за ребенка, потом советуя ему и, наконец, предоставив ему этот выбор. Мы не будем брать на улицу машинку, потому что ребята попросят ее, а ты не захочешь отдавать. Давай посоветуемся, надо ли брать с собой машинку. Ты можешь сам решить, брать ли с собой машинку. Чем старше ребенок, тем серьезнее выбор, и тем чаще он делает его сам. Но мы все равно не устраняемся. Оказываем помощь, если она нужна, то есть, если ребенок о ней просит. Предупреждаем о последствиях. Готовимся эти последствия разгребать. Понятно, что когда ребенок раздумывает, вставить ли гвоздь в розетку, то ждать, пока он сделает выбор, мы не будем. Но и сажать его под колпак тоже. Умение сказать «нет». Умение поддерживать свое здоровье, самообслуживание, самоподдержка, самоопределение. Это все, чему мы обязаны научить ребенка. Остальное прилагается. Если есть к чему прилагать. Но мы тратим силы, ресурс, время на другое. Мы, родители, почему-то решили, что длинный список компетенций, которыми мы сегодня буквально пичкаем наших детей, гарантия их успешного и счастливого будущего. Иностранный язык лучше два, музыкальная школа, спорт, робототехника, ирландские танцы, школа одаренных, школа скорочтения, школа ментальной арифметики, репетиторы далее по списку. Благо отечественный бизнес в сфере образовательных услуг с готовностью пред доставляет нам самые широкие возможности. Китайский с полутора лет? Да, пожалуйста. Ирландские танцы с пеленок? Возьмите, их есть у нас. Если вы те родители, которые считают, что современный ребенок должен с самого раннего возраста посещать все доступные, развивающие в кавычках занятия, то вы заблуждаетесь. Чаще всего мы путаем понятия. И в абсолютном большинстве случаев второе заменяет первое. Разница принципиальная. Развитие и раннее, и позднее – это стимулирование познавательного интереса. Обучение – деятельность взрослого, в результате которой ребенок получает знания и умения. Если вы замечаете, что ребенок придумал, как по-другому можно использовать игрушку, то вы наблюдаете его развитие. Если вы с восторгом рассказываете, как ваш малыш складывает в уме трехзначные числа, читает Шекспира в подлиннике и знает столицы всех государств мира, то вы радуетесь результатом его обучения. Первое – легко достигается усилиями родителей. Второе – необходимо начинать вовремя, то есть не торопиться. Вот что пишет о раннем обучении директор русского отделения института Ньюфилда Ольга Писарик. Если раньше нейрофизиологи считали, что за выполнение определенных интеллектуальных задач отвечают определенные области мозга, то теперь понятно, что по мере развития мозга, по мере того, как созревают новые области, изменяются нейронные цепи, отвечающие за обработку информации. Чем пластичнее мозг, тем больше у растущего ребенка шансов во взрослом возрасте достичь максимума своего интеллектуального потенциала. Вы спросите, при чем тут раннее обучение? А при том, что преждевременное, без запроса, обучение ребенка абстрактным вещам вынуждает его при обработке информации задействовать доступные нейронные цепи и в дальнейшем снижает пластичность мозга. Когда непонятную и неактуальную для себя задачу ребенок научается решать каким-то определенным образом, его мозгу в дальнейшем сложнее перепроложить маршрут на более эффективный, таким образом Раннее обучение тормозит интеллектуальное развитие ребенка. Логику надо начать пораньше, и тогда, к шести годам, мы оторвемся от конкурентов, а в семнадцать у нас будет гений. Я сравниваю с логикой садовода, который в условиях средней полосы России в феврале сажает картошку в открытый грунт, с тем, чтобы к июню у него уже был невиданный урожай. «Все хорошо в свое время, и в обучении раньше не значит лучше» перевожу на понятный всем язык и поясню. Если в дошкольном возрасте мы начали заниматься обучением, а не развитием, то с очень большой степенью вероятности в результате получаем школьника, который легко заучит наизусть большой объем материала и четко ответит на поставленный вопрос, если он лежит в плоскости прочитанного. Но найти ответ на нестандартный вопрос, найти нужную информацию в многочисленных источниках и структурировать ее такой школьник не сможет». Школьника, который не хочет, не умеет и не любит учиться. Он привык, что все необходимые знания ему преподносят в готовом виде, на блюдечке, гораздо раньше, чем возникла потребность эти знания получать. Школьника, которому скучно в школе Сначала потому, что он знает больше, чем все остальные И ему неинтересно учиться Он и не учится Перепрыгнуть через класс тоже не всегда получается Потому что знания эти не систематизированы И в них есть существенные пробелы Потом, потому что знает меньше, чем остальные А учиться не умеет Школьника с практически полным отсутствием исследовательского интереса. Школьника с нарушенной самооценкой, от существенно заниженной до существенно завышенной. Школьника с психосоматикой, обусловленной перегрузкой. Здесь я углубляться не буду, найдите и почитайте работы нейропсихологов и других специалистов на эту тему, их много. И так далее. Не случайно, ох, не случайно законом предусмотрено начало обучения в школе не раньше, чем в 6,5 лет. Если ко мне на консультацию приходят родители с жалобами на то, что подросток в 14 лет ничего не хочет, отказывается учиться и способен только лежать на диване с гаджетом в руках, то я всегда начинаю с вопроса, когда вы повели его на развивашки? В 99% случаев я слышу, в 3 года. А что тут ответить? Все, господа, он свои 11 лет отучился, у него лимит вышел. Я не призываю вообще никуда не водить ребенка до школы, хотя это лучше, чем 10 кружков и секций, но не в 2 года и даже не в 3. Хорошо бы и не в 4, потому что единственное, что на самом деле нужно ребенку в этом возрасте, это мама и папа. Никакая самая продвинутая студия не сформирует то, без чего нельзя вырасти счастливым человеком – здоровую привязанность к родителям. Большая нагрузка на ребенка с 3 лет – Это не про развитие ребенка, это про амбиции родителей. Дальше – больше. Ребенок растет, взрослеет, и мы начинаем расширять горизонты. К детским так называемым развивающим занятиям прибавляются сознательно выбираемые обучающие. Наступает время репетиторов и иже с ними. Надо ли школьнику заниматься помимо школы чем-то еще? Надо! Тем, что нравится – Тем, что действительно интересно. Тем, что приносит радость и удовольствие. И не потому, что сейчас этими занятиями он кует себе успешное будущее. Гнаться за особыми результатами не стоит, если только в планах ребенка нет победы на Олимпийских играх или в конкурсе имени Чайковского. Но тогда не стоит требовать от него, помимо спортивных результатов, и выдающегося исполнения прелюдий и фуг Иоганна Себастьяна Баха, еще и успехов в математике и физике. По моим наблюдениям, Среднестатистический шестиклассник в будние дни сегодня загружен так. Учебная нагрузка в школе. При пятидневной неделе 30 часов, то есть 6 академических часов в день. Прибавляем время на то, чтобы дойти до школы и обратно. Заметьте, дойти, а не доехать в супер-пупер-гимназию на другой конец города. «Еще час». Выполнение домашнего задания. Даже если на каждый из шести уроков тратить 15 минут, а на деле их больше, это еще полтора часа. Дополнительные занятия в кружках и секциях. В среднем три раза в неделю. У многих ежедневно. С учетом доехать-вернуться еще часа три. Утренний туалет, сборы в школу и вечерний туалет. Час. Поесть три раза в день по полчаса, но если нормально, еще полтора часа. Сон 8, а лучше 9 часов. Считаем. 22 часа. Это без дополнительных занятий в школе, домашних занятий музыкой, репетиторов, обязанностей по дому, прогулки с собакой и так далее. А поваляться на диване, а поболтать с подругами, а погулять на улице, а поговорить с родителями, а постирать, погладить, помыть ботинки – Но какое это все имеет значение, если этими занятиями мы обеспечиваем ребенку светлое будущее. Наше, заметьте, светлое будущее. Точнее, мы думаем, что обеспечиваем. Нагрузка нужна, разумная и приносящая удовольствие. Если из-за нее, этой самой нагрузки, у ребенка нет времени на очень нужные ему вещи, то это неразумная нагрузка. Когда на занятия в музыкальную школу или на тренировку он идет, как на каторгу, эта нагрузка не приносит удовольствия и толку от нее в будущем не будет, а вот вред вполне возможно. Часто ко мне обращаются родители, которых волнует, что у ребенка нет друзей. Первое, что я прошу, рассказать мне о нагрузке ребенка. В процессе этого рассказа мамы и папы сами начинают понимать, что друзьям просто неоткуда взяться. Друзья – это время, чтобы сходить в Макдональдс, просто погулять на улице, поговорить по телефону, попереписываться ВКонтакте, зайти друг к другу в гости. А когда все это делать, если ребенок занят 22 часа в сутки? Там, в светлом будущем, что ему будет важнее – умение дружить и наличие близких друзей или умение играть Рахманинова? Нет, я не против Рахманинова. Я за то, чтобы не терять здравый смысл. История из жизни «Вовка Горячев пришел к нам в девятом классе. Вовка был красивым, жуть каким обаятельным, и еще играл на гитаре. То есть обладал всем тем, что позволяло ему сразу стать самым зашибись каким мальчиком школы. Сначала Вовка организовал в школе ВИА. Все семидесятники вспомнили, кем для простых смертных были люди, играющие в школьных ВИА. Потом он позвал меня играть с ним на Ионике. Все помнят, что такое Ионика». Такой же счастливой к тому времени я была еще два раза, когда меня приняли в пионеры и когда я в первый раз поцеловалась». В ту же минуту я не только простила маме 7 лет моей музыкальной школы, а даже поняла, ради чего надо было по 3-4 часа в день играть гаммы. Кажется, у ансамбля был даже какой-то мужичок-руководитель. Мужичок быстро понял, что Вовка сам все сделает, а его задача делать вид, что тоже приходит на наши репетиции в пионерскую комнату и получать зарплату. Мы не мешали ему получать зарплату, а он нам репетировать. Все помнят фильм «Розыгрыш» с Харатьяном. Так вот, харатьян сопливый сопляк по сравнению с нашим Вовкой. В 10 классе на Новогодний вечер Вовка привел своего друга. Его тоже звали Володя. Он тоже был до невозможности красивым, и он тоже играл. На саксофоне. Меня парализовало сразу. Я даже почти забыла, что до самой смерти люблю Игоря Кудинова из 10-го Б. Володя играл Поле Мориа, я врастала в шведскую стенку, а Кудинов танцевал с одноклассницей Олей. Володя с саксофоном являлся мне ночами почти месяц, а потом... Померк, как меркнет постепенно заведомо несбыточная мечта. Больше 30 лет он меня не волновал. И однажды, уже совсем в другой жизни, я решила, что сына надо учить музыке. Мы с Ваней весь день думали, какой инструмент выбрать. А ночью ко мне явился Володя и укоризненно покачал головой. На утро я обзвонила всех знакомых музыкантов в городе. К обеду вопрос о зачислении моего сына в музыкальную школу имени Знаменского был решен. Несмотря на то, что торкнуло меня уже в середине сентября, еще через неделю дома появился он. Сопрано изогнутый для маленьких фирмы Рой Бенсон. Мундштук Ямаха в кейсе. Ваня прыгал от радости. Я думала, какое платье шить себе на конкурс имени Чайковского. Володя ночью одобрительно похлопывал меня по плечу. Два года мой ребенок честно пытался полюбить играть на саксофоне. Причем делал он это исключительно в моем присутствии. Соседи перестали петь караоке, подумав, видимо, что я им так мщу. Педагог говорил, ничего-ничего, перерастет. Мы даже экзамены сдавали на пятерке. После экзамена Ваня радостно шагал в магазин за обещанным в награду лего. Потом он это лего собирал, понимая, что все только начинается, и плакал. На второй год обучения в мае, прощаясь с нами на каникулы, педагог посоветовал мне серьезно подумать. Мальчик, безусловно, одарен. Я редко встречаю такую способность к звукоизвлечению. У него само получается то, чего другие добиваются упорным трудом. Но я впервые вижу ребенка, который так не хочет играть. Я наступила на горло Полю Мария и сказала, «Ваня, решай сам». Ваня сказал, «Буду заниматься». Я почувствовала, как у меня взрывается мозг. «Почему?» – мальчик поднял на меня глаза и тихо сказал, «Ну ты же мечтала». Мы на самом деле часто реализуем посредством насилия над детьми свои детские мечты. Означает ли это, что по первому ребенкеному требованию мы должны легко разрешать ему отказываться от занятий, к примеру, музыкой? Нет, не означает. Потому что причин для такого отказа может быть сто и еще одна – Не складываются отношения с преподавателем, и мы меняем преподавателя. Не нравится играть гаммы, но с радостью играет Паланеса Гинского, и тогда объясняем, зачем ему гаммы и чего он добивается, занимаясь ими. Тошнит от инструмента и рыдает от сольфеджио, меняем вид деятельности. В противном случае человек не то, что в профессию эту не пойдет. Его на концерт в консерваторию не затащишь потом всю жизнь. Представляете, какого огромного удовольствия лишат его родители? Меня иногда спрашивают, ну а как дворяне в дореволюционной России? И языки, и музыка, и танцы, и верховая езда? Люди добрые, дворянские дети в дореволюционной России не ходили в школу, не занимались уборкой в своих комнатах и не ездили на ипподром через всю губернию. Проанализируйте нагрузку своего ребенка, она посильна, Есть ли у него время на обычные детские, подростковые дела? Сколько он отдыхает? Как часто бывает на воздухе? Все ли его занятия ему на самом деле нравятся? Насколько они ему необходимы? Это действительно ему интересно? Или потому что все дети как дети, и в наше время без языка никуда? Честно, проанализируйте и сделайте выводы. Правильные выводы. Потому что если их не сделаете вы, их сделает организм вашего ребенка. В буквальном смысле. Большая нагрузка не гарантия будущего, а риск развития заболеваний и апатии ровно тогда, когда особенно нужна активность. Как определить, насколько нагрузка оптимальна? Здесь нет стандартов. Нельзя взять и расписать. Спорт 4 часа в неделю, язык 6 часов в неделю, танцы 3 часа. У каждого человека предельная нагрузка своя. Наблюдайте за ребенком, за его активностью, настроением, желанием что-то делать. Кстати, если перегруз имеет место, то дети с развитым инстинктом самосохранения в один прекрасный день скажут «все, хватит» и лягут на диван отдыхать. Ничего не хотят дети, за которых все хотят их родители. Большая нагрузка на ребенка – не гарантия будущего, а риск развития заболеваний и апатии – ровно тогда, когда особенно нужна активность. Мне часто приходится слышать от родителей, каким он будет, как он будет жить. «Он не будет, он есть». У меня плохая новость для родителей, которые думают, что кто-то сможет сделать за них их родительскую работу. Надо отдать его в кадетское училище, там из него мужика сделают. Мы своего в православную гимназию устроили, там не дадут по наклонной скатиться. Мы своего в самбо отдали, а то совсем девчонка растет, только рисует и рисует. Так вот, заявляю со всей ответственностью, не сделают, не остановят и не перекроят. В кадетское училище должны идти мальчишки, которым нравится ходить с троем. В православную гимназию дети из воцерковленных семей, для которых участие в воскресной литургии не только привычно, но и радостно. Если ребенок любит рисовать, надо развивать в нем это умение, а не ломать его на самбо. Всю работу по воспитанию детей делаем мы, родители, и никто больше. Все разнообразные школы, клубы, секции, психологи и так далее могут только помочь в нашей работе и никогда сделать ее за нас. А вот сломать хрупкого маленького человека вполне. Угадайте, кто потом будет разгребать последствия?»